С того дня каждый вечер ровно в девять Тацуру сосредоточенно думала о нем, чувствовала, как он является на свидание точно вовремя, усталый, словно верблюд, и глаза Джан Дзяня, равнодушные к людям, забравшим его в рабство, оказывались прямо перед ее лицом. Очутись Тацуру в другом мире, он все равно не опоздал бы на свидание. Однажды Тацуру вспомнила про мысль о самоубийстве, которая прежде неотступно ее преследовала, и удивилась, куда она вдруг пропала. Сяохуань все так же день за днем вздыхала, как-нибудь сойдет, смеялась, как-нибудь сгодится, обижалась уж как-нибудь сойдет, и дни катились дальше, увлекая за собой и тацуру, и саму сяухуань. По правилам Тацуру, если работу нельзя сделать без сучка и задоринки, за нее не стоит и браться, А сяухуань здесь подлатает, тут поправит, один глаз прищурит, другим посмотрит, и любое дело у нее худо-бедно оклеится. Жизнь не сладкая, но можно как-нибудь прожить не хуже других. Так в один миг прокатился целый месяц, а за ним и лето миновало. Еще миг, и настала осень. Оказывается, вовсе оно не скверное это как-нибудь, а даже удобное, если привыкнуть. Тацуру стояла среди ранней осени 1976 года, изумляясь, как-нибудь незаметно погасила в ней последние искры мыслей о самоубийстве». Она тоже. Выучилась находить причины, чтобы жить дальше. Такие же смешные, как у Сяо Хуань. Мне нельзя умирать. Если я умру, кто будет вам лепить пельмени с баклажановой начинкой? Кто вам вермишель из гороховой муки приготовит? Я жить должна. Если умру, где еще попробую такую вкусную дыню? А у Тацуру была своя причина. Ей нужно спешить навстречу, ведь каждый вечер ровно в девять у нее свидание с Джанзянем. Нельзя, чтобы он пришел и не застал ее на месте. В октябре по всему городу укоресили агит машины стали плавильного завода. Воздух, сотрясал звон гонгов и бой барабанов, все репродукторы в округе гремели праздное назначение нового председателя Ревкома. Прежнего председателя Пэна согнали с места и объявили врагом. Сяохуань в своей мастерской шутила, нового врага сыскали и с гонгами до да барабанами празднуют. Старые щита нового врага надо заново пересчитать, и старых врагов нового врага заново пересудить. Скоро суд пересмотрел дело Джанзяня и заменил смертную казнь двадцатью годами заключения. Сяохуань говорила Духе, надо вытащить оттуда джанзяня, пока этот новый председатель не превратился в нового врага. Как знать, вдруг его тоже сгонят с поста и все опять, с ног на голову, перевернется. Завхоз Джао называл ее теперь сестрицей, а она его братцем. Поначалу завхоз только принимал подношение Сяо Хуань, но мало-помалу и сам стал носить ей подарки. Как и низкопробные друзья Сяо Хуань, завхоз чувствовал в ней какую-то невыразимую силу и только рад был услужить сестрице, почитая за счастье оказаться полезным. Каждый раз вместе с завхозом в их дом попадали продукты из столовой лагерного руководства. Ароматное кунжутное масло, копченые колбаски, стеклянная лапша с опятами и древесными грибами. Джао давным-давно позабыл, что завязал дружбу с Сяо Хуань только ради того, чтобы подобраться к Сяо Тан. Увидав, как люди толпятся у швейной машинки и носятся на перегонки, пытаясь удружить сяохуань, он вознегодовал. «Шваль, а туда же, ухаживать за сестрицей». Притащил кулек среди редиской в соевом соусе и думает, что может целый день возле нее толочься. Поскреби у завхоза, джао под ногтями, и то больше жарка найдешь, чем у всех этих людишек есть за душой. Он устроил джанте в народную школу учителем физкультуры, и антияпонская база, организованная дома старшим сыном, была ликвидирована. Теперь Дахай переехал в общежитие». Сяо Хуань пока не заводила разговор о том, чтобы завхоз через свои связи добился пересмотра дела Джанзиани. Дожидалась удобного случая. Случаи она использовать прекрасно умела и хорошо чувствовала, когда, что и как сказать. О деле Сяо Хуань собиралась заговорить после Нового года. К тому времени и габардиновая сунсет Сунсетсеновка, которую она шила для завхоза, должна быть готова на Малый Новый год, Домой вернулся младший Джанган. Сяо Хуань с Дохе даже не ожидали, что он так вытянется и поздоровеет. Зашел в квартиру, выпил чая, и только его и видели. Дохе и Сяо Хуань вышли на террасу, глянули с балкона. Внизу лежала здоровенная скатка с матрасом, одеялом и постелью. Когда Джанган принес ее наверх, Сяохуань поинтересовалась, и зачем приданное притащил. После Нового года все равно обратно ехать. Эрхай ничего не ответил, только рассмеялся сквозь зубы, глядя на скачущего вокруг черныша. Он занес одеяло с матрасом на балкон. Черныш запрыгнул передними лапами хозяину на грудь, от радости пасть у пса растянулась от уха до уха. Ган-джан перекинул одеяло через балкон и потряс им так, что оно звонко захлопало. Теперь лапы черныша упирались ему в спину. «Ну, рассеропился, я уже никуда не еду». Только тут, благодаря чернышу, Сяохуань Хуань и Дохэ наконец выведали, что на уме у Джан-гана. «Если останется в городе, у него одна дорога, стать хулиганом и слоняться всюду без дела, как те афеи, что целыми днями торчат у ее лотка». Поступая на перекор школе, жил комитету, семье, Афеи упорно отказывались ехать в деревню. Сначала общество объявило их хулиганами, а там они и вправду охулиганились. Что еще оставалось? Глядя на руки Джангана, покрытые ознобышами, на его опухшие красные пальцы, яркие словно агаты, вся Хуань подумала, хулиганом так хулиганом не беда. Канун Нового года старший Джанте тоже вернулся домой, уселся за стол, выбросил рис, который положила Духэ обратно в котел, взял чистую чашку, наполнил рисом и сел на место. Все сделали вид, что ничего не заметили. Эрхай сказал Духэ, что познакомился с настоящим самородком, старым мастером Эрху. В Хуайбе Эрхай целый год учился у этого старика играть на Цине. Сяо поняла, что младший хочет отмежеваться от Дахая. Мол, ты тетю ни во что не ставишь, и я назло буду с ней ласков. Подумала, ну все, закончились наши мирные деньки. Перед новогодним ужином братья еще перекинулись друг с другом парой слов, а теперь снова пошли противоречия между нами и нашими врагами. Проблема всплыла, когда пришло время укладываться спать. Дахай постелил себя в коридоре и объявил, что никому не разрешает ночью ходить через его спальню в туалет. Домочадцы пропустили эти слова мимо ушей. Кавардак похуже, чем во времена Манчжоуго, смеялась Сяо Хуань. Тут тебе и японские части, и марионеточные войска, и объединенная антияпонская армия. На другое утро Сяо Хуань проснулась позже всех и увидела, что оба брата куда-то ушли. Днем они по очереди вернулись. Один глаз у Джанте был подбит. Он и раньше-то... Джангану был не соперник, а теперь Эрхай еще поздоровел, бей он в полную силу, Джан те мог бы и жизни лишиться. Дахай перегородил двуспальную кровать в маленькой комнате занавеской. теперь внутри была его вотчина, а снаружи территория Джангана. Он объявил, что больше не вернется в школу работать учителем физкультуры. Во-первых, Джанган ест дома дармовой рис, а он чем хуже – Во-вторых, 18 юаней, которые зарабатывает учитель физкультуры, не стоит того, чтобы целыми днями слушать, как ученики обзывают его японским ублюдком. Чтобы прокормить семью, Сяо Хуань приходилось днями и ночами сидеть за швейной машинкой. К счастью, люди устали носить желтую военную форму и вспомнили про другие цвета – синий, серый, бежевый и белый. Девушки приносили в ее мастерскую сиреневый и голубой ситец, заказывали весенние платья. Жаль только, что выбор ткани в Универмаге был невелик. Одна девица посмелее первой надела розовую блузку в Белый горох. Так после этого десяток девушек купили точно такую же ткань и принесли в мастерскую, чтобы Сяо Хуань шила им точно такие же белые блузки в Белый горох. Дорогу рядом с ее лотком переходили сотни, тысячи девушек. Но за день Сяо Хуань насчитала всего десяток цветов в их одежде. И афеи теперь перестали быть афеями. Родители у них вышли на пенсию, уступили детям рабочие места, и афеи отправились на службу. Они состригли свои коки и длинные виски, сбрили усы, сняли кофты на молнии, штаны в обтяжку и шаровары, переоделись в белые парусиновые жакеты, а в руки взяли алюминиевые судочки для еды, доставшиеся по наследству от родителей. Оказывается, не написано им на роду быть похабниками и хулиганами. Никто из Афеев не забыл тетушку Сяохуань. После работы они проходили мимо ее лотка, останавливались выпить японского чая, показать ей последние фасоны. Рассказать про моду в Нанкине и Шанхае. В каком месте на юбках пришивают оборки, какие вышивки теперь в ходу. Иногда приносили в мастерскую местные или международные новости, тут же их и обсуждали какой Танака каждый день заучивает страницу иероглифов из словаря. Примечание какой Танако, премьер-министр Японии в 1972-74 годах. Конец примечания. Добрососедство Китая и Японии – это что за штука? Это ведь дип отношения. Тетушка Дохе, теперь у Японии с Китаем добрососедские отношения. Когда же вы поедете с визитом в Японию? До широко им улыбалась. Как-то в октябре Дахай прибежал в мастерскую просить у Сяо Хуань денег. В 19 лет у человека уйма расходов. На еду, на питье, на курево, на развлечения. В тот день Дахаю нужны были деньги, чтобы заменить шину. Велосипед Джан Дзяня достался младшему сыну, а Дахай купил себе шоссейную модель и часто уезжал на дальние прогулки. Сяо Хуань вытащила из кармана бумажки по два и пять зяо. До достала один юань, который собиралась потратить на нитки, и отдала Джан Те. «Положи», — велела Сяо Хуань. — «ты же не прикасаешься к тому, что трогали японцы». Джан Те швырнул юань на землю, «а теперь подними», — приказала Сяо Хуань. Джан Те, словно непоколебимый герой, стоял на месте, выпрямив спину, «подними и верни тетя», — размечталась. «Ладно, дома с тебя шкуру спущу». Сказав так, Сяо Хуань взяла сложенную в стопку мелочи и вышла из-за машинки. «На, держи». Шагнув к матери, Джан Те запоздал и сообразил, что попался. Сяо Хуань одной рукой схватила его за шиворот, а другой потянулась назад и взяла со швейного стола деревянную линейку. «Подберешь или нет?» Джан Те заморгал. Вокруг лотка уже толпились зрители, и пять сотрудниц жилкомитета тоже высыпали на балкон посмотреть на представление. Тут кто-то крикнул с неместным акцентом «Пропустите! Расступитесь!». Люди неохотно расступились, впустив в кольцо начальственного вида человека лет 30. Задрав голову, он крикнул женщинам на балконе «Я из комиссариата внутренних дел провинции. Где здесь жил комитет? Кадровые работница заорали: Джу Сяохуань, дома сына своего бей. Какое ужасное мнение составит она с товарищ из руководства провинции. Сяо хуань вытащила джан-те к лежавшему на земле юаню. Подбирай! Товарищ из комиссариата молнией пронесся по сцене, на которой Саннянь воспитывала сына и поднялся наверх. Примечание саннянь воспитывает сына пьеса на сюжет одной из повестей знаменитого средневекового писателя Ли Юя. Конец примечания. Джан Те нужны были деньги из кармана Сяо Хуань. И тут юань под ногами, поэтому понукаемый дрожащей линейкой он нагнулся к земле. Налившееся кровью лицо было исполнено боли от потери национального достоинства. Когда Дахай коснулся пальцами юаня, кто-то в толпе прыснул, и он отдернул руку, но линейка уперлась парню в затылок, не давая двинуться ни вперед, ни назад. Теперь зрители расхохотались во весь голос. Джан внимательно пересчитал деньги. Еще двух юаней не хватает. «Уж извини, это все, что мама с тетей нынче заработали», – машинка Сяо Хуань весело застрекотала. «Тогда что мне сменять на новую шину?» – не отставал Джан -ти. Сотрудница жилкомитета высунула голову из окна и закричала. "Джу Дохэ, зайди к нам на минуточку». «Чего надо?» — крикнула в ответ Сяо Хуань. «Кабинет вам уже подмели». «Товарищ из комиссариата внутренних дел хочет с ней побеседовать», — ответила женщина. Сяо Хуань, ее вежливый тон, показался очень подозрительным. «Она не пойдет», Если начальник из комиссариата внутренних дел желает ей что-то сказать, пусть спустится вниз. И называйте ее не Джуней Дохэ, а Джудохэ. У нее есть сестра по имени Джу Сяохуань, и если кто собрался отдавать Джудохэ на продажу, сестре тоже доля причитается. Скоро все пять сотрудниц комитета высыпали на балкон. Уговаривая Джуней Духе подняться наверх. Новости у них хорошие. Сяо Хуань, лень было им отвечать. Она сосредоточенно давила ногой на педаль машинки жестом, велев Духе спокойно сидеть и пришивать пуговицы. Сяо Хуань сама совсем разберется. Наконец, товарищ из комиссариата спустился вниз. И с ним все пять сотрудниц жилкомитета. Сяо Хуань с Духе молча смотрели на эту процессию. Сотрудницы криками разогнали толпу у швейного лотка «Точно стаю куриц». Джанте хотел было уйти, но одна из женщин велела ему остаться. Товарищ достал письмо, написанное японскими иероглифами, вложил его в руки Духе и сказал Сяохуань: Хуань «С делом Джунай духе мы хорошо знакомы. Это письмо пришло нам из провинции Хэйлунцзян». Сяохуань смотрела, как истинно черные глаза Духе пережевывают и глотают иероглифы из письма один за другим. Товарищ снова обратился к Сяохуань среди лиц, сопровождавших премьер-министра Танаку во время его визита. Была одна медсестра, ее зовут Куми, а вот фамилию я забыл. Эта Куми все время пыталась навести справки про Джуней Духе. Конечно же, ничего она не узнала. Перед возвращением в Японию медсестра написала два письма. Одно нашему правительству, в нем она рассказала, как Джунэ и Духэ однажды ее спасла, а второе – это. Сяо Хуань была хорошо знакома с трехлетней девочкой по имени Куми. В трагичной истории, которую рассказывала Духе, Куми была одной из главных героинь. Сяо Хуань взглянула на Духе. Прервавшаяся на много лет история обрела продолжение – Слезы двумя ручейками срывались с ее лица, падая на иероглифы, выведенные рукой куми. Насилу вас разыскали, сказал товарищ. Но разыскали и ладно. Сотрудницы жилкомитета ждали в сторонке. Новость, которую принес товарищ из комиссариата, ставила их в затруднительное положение. Сначала Джуна Идуха была врагом, сейчас ее политический облик неясен, и кто теперь будет мыть им туалет? Джанте тоже было непросто. За эти годы он привык делить мир на черное и белое, а товарищ из комиссариата явно не относил До Хэ ни к белому, ни к черному, и как же теперь следует держать себя с тетей? Сяо Хуань закрыла мастерскую раньше обычного и повела До Хэ домой. Это очень важный день для До Хэ. Сяо -хуань должна быть рядом, вместе с ней поохать и повздыхать, но До Хэ про Сяо -хуань не помнила. Делала пару шагов, сжимая в руках листки из письма, написанного на ее собственном языке. Потом замирала и читала дальше. Прохожие глазели, женщина за сорок, а идет по улице и слезы льет, даже не стесняется. Духа зашла домой и, по-прежнему, не замечаясь охуань, отправилась на балкон. Села там и перечитывала письмо снова и снова». Сяо Хуань обжарила сушеный бобовый сыр, приготовила баклажаны в красном соусе, древесные грибы с опятами, потушила миску соевых ростков с креветками. Это очень важный день для духе Джанте и Джанган словно иголками обросли, молча сидели за столом, не зная, как быть с этой тетей, у которой теперь вроде новое положение появилось. Сяо хуань подкладывала сестренке еду. Духе жевала, но слезы ее текли ручьями, а мысли были где-то далеко. Сяо Хуань бросила сердитый взгляд на мальчишек, вытаращились на Дохэ и рассматривают в упор. Почти ничего не съев, Дохэ снова ушла на балкон. Встревоженный Черныш сел рядом. Дохэ тихо что-то ему говорила на языке, которого никто в доме не знал, но Черныш понимал ее слова. Он понимал больше, чем можно сказать на языке, хоть на китайском, хоть на японском. Когда Сяо Хуань мыла посуду, Джанган зашел на кухню и вдруг погладил ее по плечу. Следом явился Дахай. Казалось, важная перемена, случившаяся с Духе, немного растопила лед между близнецами. И еще казалось, что они будто чуть-чуть повзрослели. «Вы оба знаете, — вдруг казала Сяо Хуань, — что тетя дохе ваша родная мать». Сяо одно за другой вылавливала чашки из горячей воды и тщательно отмывала их по методе, которой научилась у дохе Дохэ была настоящим мастером мыть посуду. Мальчики не сказали ни слова. Конечно, они знали. Давно знали и это знание уже принесло им немало горя. «Наверное, тетя скоро уедет в Японию?» По правде, она и сама только сейчас об этом подумала. «Духэ обязательно уедет. Разве может быть, чтобы медсестра, премьер-министра Танаки, не увезла ее с собой?»